Голубая стена понесла с собой всякую надежду на спасение, и все это знали. Видное океан, проглотив корабль и вернув его в виде груды щепок, захотел лишь не раз продемонстрировать своё всемогущество, если уж он решил, что те, кто несколько месяцев назад отважился высадиться на самый дальний из его островов, Не двинуться оттуда без его соизволения, значит, им придётся там остаться в плену у волн под охраной ветров, пока он не придумает, что с ними сделать. По преданию, иногда с вершины Йерро можно увидеть ещё один остров Сан-Борандон, который, показавшись по непонятной причине, вновь уходит под воду. Старик Тенар, уверявший, будто видел его, считал, что данное явление лишь служит доказательством того, что море господствует над землёй, поскольку может утянуть её на дно по своему желанию. Человек, который осмеливается царапать кожу океана своими кораблями, всегда будет испытывать на себе его ярость, говорил он. Море предназначено для рыб, которые плавают, а не для существ, которые ходят. Эти должны оставаться там, где определил им быть Создатель. Легенда ли это была или правда, суеверие или умозаключение туземцев, которые никогда не стремились победить непобедимое, только испанцы так и не сумели оттуда вырваться. и умирали от жажды, окруженной бескрайней водой, которую не могли пить, в то время как соседний остров маячил на горизонте, оставаясь таким же недосягаемым. Бен-Эйган запретил своим людям приближаться к пришельцам, которые словно были отмечены печатью несчастья. Поэтому островитяне вдруг исчезли, будто по волшебству – Даже их своеобразные пересвисты больше не пронзали воздух. Это не жестокость, попытался объяснить Гарса. Это беспомощность. Ведь я хорошо их знаю и уверен, что они страдают в виде, как мы умираем такой страшной смертью, но ничего не могут поделать. Воды едва хватает, чтобы выжить. И меня не удивило бы, если бы моя семья поступила точно так же. Возвращайся к ним. упрашивал её муж: "Не за что? Мой долг и моё единственное желание быть рядом с тобой. Твой долг выжить самой и сохранить ребёнка". Ответа он не получил. Несчастная девушка уже знала или предчувствовала, что этот столь желанный ребёнок решил не появляться на свет в мир, где его не ожидало ничего хорошего. Огромная волна словно вырвала его из утробы, превратив точно так же в груду щепок. И дело было не в том, что он уже не шевелился, просто у девушки появилось горькое ощущение, что она перестала быть матерью. Понятие это может только беременная женщина это не выразить словами. Известно же, что матери чувствует, когда ребёнок умер, даже находясь от него за сотни километров. И уж тем более чувствовала эта женщина, которая вынашивала его в утробе. Его крохотное сердечко уже не перекликалось с её собственным сердцем, и не отзывалось, когда в ночной тишине она шептала ему о любви. Она была совершенно уверена, что он её покинул, хотя он оставался в ней. И что их внутренняя связь оборвалась раньше, чем оборвётся пуповина, связывающая их физически. Не существует более глубокой пропасти, чем та, которая разверзается под ногами матери, теряющей своего ребёнка, потому что его исчезновение равносильно исчезновению половины её души. И хотя пропасть, в которую погружалась несчастная Гарса, казалось бездонной, душевное состояние прочих обитателей крохотной бухты было не намного лучше. Утром третьего дня окончательно опустившийся и завшививший Курро Карро предстал перед командиром, нехотя изобразил что-то вроде приветствия, отдаленно смахивающие на военное, и хриплым голосом произнес «Я же вам говорил, что у нас больше шансов добраться до Гомера вплавь, Чем на нашей бандуре, мой лейтенант. Как видите, я не ошибся, поскольку у меня нет мочи всё это терпеть. Я попытаюсь. Он, шатаясь, направился к морю, зашёл в воду и поплыл со женками, не торопясь, провожаемый равнодушными взглядами измученных товарищей, которые хорошо понимали, почему он так поступает. Отплыв от берега метров на 200, Он обернулся, чтобы помахать рукой, и сдался. «Море качает тебя, скала разобьет!» «Море качает тебя, скала разобьет!» Хотя Курро Карро родился и вырос на берегу моря, видел, как строят корабли, и даже сам спроектировал один, способный плыть по волнам, он никогда не чувствовал себя моряком. И всё же он понял, что те, кто пел эту печальную старинную балладу, были правы, и лучше всего было умереть в морской пучине. Тем не менее, океан на следующий день вернул его тело, он не захотел его качать и разбил о камни. Брат Бернардино де Ансвага коей как пробрался к подножию утёса и опустился перед мертвецом на колени, чтобы помолиться о его душе, принимая во внимание обстоятельства, нельзя было считать, что тот совершил непростительный грех. А затем чуть ли не ползком дотащился до того места, где находился Гонсало Баеса. Я хотел бы исповедовать и соборовать парней, сказал он. Ты даешь мне на это разрешение? Это не в моей компетенции, святой отец. В том, что касается их совести, а не свободное выбирать, как покинуть сей мир, это уже не мое дело. Я не хотел проявлять к тебе неуважения. Какое тут может быть уважение? — спросил антикерец. Мне надлежало о них заботиться, а они, как видите, угасают прямо на глазах. Это не твоя вина, а чья же? Может, того, кто предпочитает, чтобы они предстали перед его божественным ликом причешёнными и исповедовавшимися. Не следует так говорить, ведь близится момент, когда тебе придётся предстать перед ним. Да ладно вам, брат Бернардино, возкрикnon собеседник не время сейчас обсуждать тот свет и жестокость или доброту господа займитесь выполнением ваших обязанностей а то скоро вам некого будет спасать амансю умер бедная доминиканцы похоже понял что ничего другого ему не остаётся и направился туда где бруно сегодня густо пригоревневшись сидел рядом с телом своего приятеля, положив руку на его плечо. Саморец словно бы старался ободрить, голяситься, когда тот пытался преодолеть трудный барьер. На самом деле все препятствия были уже позади. Как ты себя чувствуешь, сын мой? осведомился доминиканец. Да вот сижу здесь как дурак с вымотой шеей. Этот чертов галисеец ушел по-галисейски, даже не простившись. И, боюсь, он не собирается возвращаться, опасаясь, что я устрою ему взбучку. Он был хорошим человеком и хотел бы исповедаться. Что бы мне хотелось, так это никогда не исповедоваться. дерзко ответил Саморец, который оставался верен себе даже при самых худших обстоятельствах. Однако, если учесть, как было дело с беднягой Амансио, лучше уж заранее подстелить солома на случай, если придётся упасть. Он сделал короткую паузу, наспех перекрестился и пробормотал сквозь зубы: исповедуюсь от всего сердца искренне раскаиваюсь во всех своих грехах и обещаю исправиться потому что помимо всего прочего у меня не будет времени совершить их снова так сойдёт я не уверен но ну, так и решайте поскорее потому что другие ждут а если я стану рассказывать сколько дров наломал за всю свою жизнь вон те трое в углу отправится примяком в ад. Ладно. Отпускаю тебе грехи во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь. И советую вам начать с финансового козопаса, сдаётся мне, что у него уже начали разбегаться козы. Ты никогда не изменишься, сын мой. Да уж поздно. Он подождал, пока монах отойдёт подальше, и когда тот уже не мог его услышать, ласково похлопал по плечу своего мёртвого товарища и сказал: "Не волнуйся насчёт того, что если не исповедался, попадаешь прямо в ад. Это всё брехня. Главное, что ты был тем, кем был. Парнем, что надо". Бедный финансовый казапас уже терял сознание в полубреду, слов почти нельзя было разобрать, перечисляя свои грехи, когда Гарса опустилась рядом с ним на колени и протянула ковшик воды, который наполнила из бурдьюка у себя за спиной. "Подходите все", пригласил поражённый священник. "Воды хватит всем". Летенант убоящим Броды сегодня густые, и Акумаров пришлось втроём сдерживать натиск отчаявшихся людей, пытавшихся захватить воду силой и установить строгую очередь. Каждый проходил её три раза, выпив свою порцию в три приёма, чтобы избыток жидкости после двухдневной жажды не причинил вреда. По завершении третьей раздачи Бурдюк, который в начале был полнёханик наполовину опустил «Нам пора идти», — сказала девушка тоном, не допускающим возражений. «И приготовьтесь к тому, что путь будет долгим». «Куда мы идем?» — поинтересовался ее муж. «Чтобы принести еще воды». «К Гарроя?» Видя, что Гарса не решается ответить, он сказал, «Ты не должна этого делать. Ты сама мне говорила, что это будет стоить тебе жизни». «Все изменилось». Что изменилось? Я не собираюсь давать объяснения, потому что уверена, что ты никогда не согласишься с тем, чтобы я спасла тебя одного без твоих людей. Островетянко пожал плечами, словно вывод напрашивался сам собой. Хуже, если умрёшь ты, а не я. Так что не будем терять времени, поскольку оставшейся воды едва хватит, чтобы добраться до того места, куда мы идём. Она была права. Крутые тропки, по которым вскоре им пришлось карабкаться с риском для жизни, требовали от изнурённых путников огромных усилий. Жалко это было зрелище. Восхождение давалось им с большим трудом. Те, кто покрепче, подставляли плечо товарищам, которые порой были не в силах сдвинуться с места. Не прошло и получаса, как капрал из Олкари, известный тем, что обычно открывал рот только для приёма пищи, неожиданно рухнул на землю. Бруно, сегодня густо всегда готовый прийти на помощь, попытался привести его в чувство, но безрезультатно. Капрал тщился поймать ртом воздух и пару раз трепыхнулся, словно рыба, вытащенная из воды. Ему не хватило сил даже на то, чтобы испустить последний вздох. Островитяне наблюдали за ними с вершины обрывов. Достаточно было выставить вперёд ногу и пнуть ближайший камень, и ненавистных чужеземцев смело бы лавиной. Однако островитяне словно превратились в каменные изваяния безмолвные и неустрашимые. Вероятно, их поразила отвага людей которые в их представлении уже давно должны были признать свое поражение. Тропинка с каждым разом становилась все более крутой, извилистой и петляющей. Приходилось идти по краю пропастей, дно которых едва можно было разглядеть. Когда выбившийся из сил мурсиец, передвигавшийся чуть ли не на четвереньках, оступился и, не успев ухватиться за выступ, с воем полетел вниз, Никто не повернул головы, чтобы проводить его взглядом, будто кровь застыла у них в жилах. Или загустела до такой степени, что превратилась в рыжую глину. Солнце стояло прямо над головой, и если они не обливались потом, так только потому, что ему не из чего было взяться. Стенки бурдюка слиплись изнутри еще до того, как испанцам удалось одолеть половину пути. Далеко еще. Даже отважная Гарса, которая проходила по этой тропинке в великое множество раз, была не в силах ответить на столь нехитрый вопрос. Усталость мешала ей прикинуть расстояние. Но одно она знала точно. То, к чему они так стремятся, находится на вершине крутого утеса. а потому просто продвигалась вперёд шаг за шагом, словно карабкалась в полусне по отвесным склонам самого ада. За поворотом они столкнулись со стариком Тинару. Он сидел на камне с небольшим сосудом на коленях. Не говоря ни слова, он позволил каждому сделать по глотку. Сверху, с другой стороны широкого и глубокого ущелья, За ними наблюдал Бениган, как всегда опираясь на копье, к которому он никогда не расставался. Летенант Гонсало Баеса даже не пытался угадать, что творится в уме туземца. Главное, чтобы тот не решил поднять оружие над головой, призывая к атаке. Если он это сделает, их убьют. Если не сделает, позволит древнему секрету своего народа легендарному герою Благодаря которому поколение островитян из века в век преодолевали все невзгоды попасть в руки тех, кто причинил им столько вреда и ещё причинит в будущем. Таинственный остров на краю света вместе со всеми его обитателями навечно, кажется, во власти нежеланных чужаков, которые толпами понаедут сюда из далёкой страны. находящийся по другую сторону океана. Только у кого хватит духу хладнокровно убить горстку умирающих. Бен-Эйган проявил себя замечательным правителем, который знал, как поддержать мир, но не знал, как противостоять войне. Когда он взял на себя честь стать представителем верховной власти своего народа, он не мог даже подозревать о том, что в итоге столкнётся с требовательной совестью, которая в худший момент превратится в его злейшего врага. По этой причине он так и не поднял копьё над головой. Воспрянув духом, благодаря животельному глоточку воды, Спасибо старику Тэнаро. Каиющие се грешники возобновили шествие, следуя за той, которая бросила вызов самым древним законам своего народа, зная, что раскрытие большого секрета повлечёт за собой страшное наказание. И вот после почти двухчасового изматывающего похода, достигнув вершины горы Они увидели то, ради чего претерпевали такие мучения. Гороя, выбившиеся из сил испанцы, волей-неволей начали переглядываться с ужасом, измлением и разочарованием, так как сколько бы они ни озирались вокруг, нигде не было видно обещанного обильного источника, который должен был спасти им жизнь. «Куда нас привели?» Почти рыдали двое из них. Видно, бедняги совсем упали духом. «К священному дереву». «К священному дереву?» Недоверчиво переспросил брат Бернардино Дэнсуага. «Это шутка, дочь моя?» «Никаких шуток, святой отец. Это же Гороя». «Вала Господу!» не удержался от восклицания бедный доминиканец, хватаясь за голову: "Святых у нас более, чем достаточно, гарца. Чего нам не хватает, так это воды". Вместо ответа девушка прошла вперёд, пролезла среди густых ветвей и вскоре вернулась с самодельным ведром из козьей шкуры до краёв наполненным самой вкусной, чистой и свежей водой. какую только доводилось пить испанцам с того дня, когда они высадились на остров. Священное дерево плачет. Вот и всё, что сказала она. И так оно и было. Они увидели перед собой величественную липу пятнадцатиметровой высоты, с толстенным стволом, который не удалось бы обхватить и семерым взрослым людям, и такой обширной, густой и спутанной кроной, что среди её ветвей могли бы свить гнёзда тысячи птиц, не мешая друг другу. По каждому из миллионов блестящих тёмно-зелёных листьев тихо скатывалась капля воды, отскакивала от следующего листа и падала на какой-то из располагавшихся ниже. Эта непрерывная дробь звучала словно упоительная симфония, показавшаяся испанцам самой дивной музыкой, так бы сидели и слушали хоть сотни лет они просто не верили своим глазам дерево плакало слезами радости оно росло на вершине горы на высоте 1000 метров над уровнем моря невидимое из берега но открытое северным ветрам дующим с океана несчастливые листья гигантской липы улавливали влагу, приносимую туманами, которые почти ежедневно овладевали вершинами. И как только вновь выходило солнце, она превращалась в миллионы капель, которые под конец образовывали крохотные водопады, стекающие внутрь подземных водосборников. Целые поколения островитян с бесконечным терпением трудились над тем, чтобы выкопать их в каменистой почве. Вот это действительно чудо! Куда там святому Панкратию, который ни разу не соизволил не спаслать мне хотя бы жалкое Моровиди? Моровиди — старинная испанская монета. Не удержался от комментария зачарованный Бруно, рухнув рядом со своим обессилевшим и мокрым от пота командиром, растянувшимся на густой траве, которая росла вокруг Бруно, покрытовым мхом ствола вы ожидали увидеть что-либо подобное лейтенант нет мне такое даже присниться не могло можно считать это чудом насколько мне известно чудеса случаются лишь время от времени и далеко не каждый день весьма здраво рассудил антикерец предполагаю что это скорее что-то вроде росы В наших краях роса появляется только на рассвете, а не во всякое время, возразил Саморец. Но ведь это же Иера, дорогой Бруно, последний остров. Я уже привык к тому, что здесь происходят необъяснимые явления, даже дерево плачет. Он широко улыбнулся, прежде чем добавить: "Надеюсь, мой сын, который будет носить его имя, Не будет столько плакать. Моя бабка говорила, что это хорошо, когда ребёнок выплачет все свои слёзы в колыбели. Что мы теперь будем делать? Пить в разумных количествах, делиться водой с островитянами и поклянёмся своими матерями, что никогда не выдадим главный секрет тех, кто сохранил нам жизнь, когда она была у них в руках. Здаётся мне, что последнее будет трудно выполнить, заметил собеседник. Провалиться мне на этом месте, если эта честная компания не мечтает рассказать в таверне у себя в деревне, как они были свидетелями настоящего чуда на другом конце мрачного океана. уж я бы и не удержался. Я тебе выколю глаза и отрежу язык. Прошу прощения, мой лейтенант, только если я в чём-то уверен. Так это в том, что лишь дикари способны хранить такого рода секреты. Нам цивилизованным нравится распускать язык, когда он чешется, зачастую и тянуть за него не надо. Ведь нас хлебом не корми, дай только возможность утереть нос всем остальным, мол, я это знаю, а они нет. Я порой удивляюсь, как так получилось, что ты такой ушлый, Да служился только до сержанта, да и то потому, что я тебя произвёл, так как мне деваться было некуда. Мне уж-то требуется ещё какое-то доказательство моей изворотливости, ухмыляясь, ответил сегодня густо, которому, судя по всему, окончательно вернулось его своеобразное чувство юмора, что у лейтенанта меньше проблем, чем у меня, сержанта. Его спутник не мог не признать, что смыślённый парень, как всегда, прав. Чин лейтенанта, не слишком высокий в табеле о рангах, доставлял ему одни хлопоты и, как видно, будет доставлять и дальше. Хотя на сей раз опасность миновала, и в этот несчастливый день его люди не погибли все до единого, будущее по-прежнему представлялось весьма неопределенным. Чудесное дерево действительно давало превосходную воду, однако лейтенанту достаточно было прикинуть на глазок Вместимость водосборников они были почти пусты. Чтобы прийти к выводу, сколь бы многочисленными ни были слёзы, их никак не хватит, чтобы удовлетворить все потребности в период засухи. Он поискал глазами гарсу, нигде не обнаружил, но даже не успел встревожиться, поскольку неожиданно появился, как всегда точно вырос из-под земли неуловимой ящерице, который бросился ему в ноги, норовя поцеловать сапоги. — Хоть каплю воды, мой лейтенант, — прородал он. — Повесьте меня, но не дайте умереть в муках. Гонсало Бояса разрешил дать ему воды, и несчастный дезертир, как только ему удалось восстановить силы, сознался, что все это время прятался на берегу, питаясь крабами и ящерицами, но что даже тот источник, к которому можно было пробраться во время отлива, истощился. Бродя по горам, он увидел, как они поднимаются по склону и решил последовать за ними, хотя знал, что рискует быть схваченным. "Дело дрянь, мой лейтенант", сказал он в заключении. "Совсем плохо, потому что у островитян уже не осталось солёной воды, чтобы смешивать с этой". Если Господь собоговалил защищать нас до сих пор, мы должны надеяться, что он будет делать это и дальше. И зрёк брат Бернардино де Ансуага, подходя к ней, он успел услышать последние слова: "Я рад видеть тебя живым, сын мой. А мне приятно видеть соотечественника, пусть даже на нём болтается нечто отдалённо напоминающее султана". Непочтительно ответил человечек, который, впрочем, тут же спросил: "Не могли бы вы исповедать преступника, которого вот-вот повесят?" С превеликим удовольствием, но надеюсь, что, учитывая особые обстоятельства, в которых мы оказались, лейтенант проявит милосердие, а то и вовсе придёт к выводу, что не стоит тратить время на то, чтобы казнить такую пустыльгу. Никто — Никого не будет вешать, пока я здесь командую ящерица, — сказал Гонсало, боясь тоном, не оставляющим никаких сомнений. Мы и так понесли слишком большие потери. — Правда, если ты и дальше будешь валять дурака, клянусь, что не только казню, но еще и прикажу, чтобы перед этим тебе всыпали пятьдесят ударов кнутом. Он взмахнул рукой, спешно отсылая его прочь. А сейчас разыщи Кагарсу и попроси её прийти, надо чтобы она мне объяснила, что такое за думал Бенниган. Тот помчался со всех ног и глядя ему вслед, лейтенант в очередной раз отдал должное его прозвищу. Хотя силы антикерца были почти на пределе, губы невольно растянулись в улыбке. Ну и вояки, воскликнул он. Хотел бы мне посмотреть, что делал бы на моём месте Юлий Цезарь. Напомню тебе, что Юлия Цезаря убили его друзья, заметил доминиканец. А я могу поставить на карту лохмотья, оставшиеся от моей сутаны, что ни один из этих людей не поднимет на тебя руку, хотя причин-то у них предостаточно. Лейтенант Неожиданно раздался чей-то встревоженный крик: "Идите сюда, лейтенант, скорее!" Они бросились на крик солдата, который отчаянно махал руками, стоя на самом краю пропасти и увидели на другой стороне ущелья десятка два остревятян, что-то вроде торжественного шествия с гарсай во главе. Девушка шла где-то торопливо, с поднятой головой, не выражая никаких эмоций, неотрывно глядя на горизонт, простиравшийся за утесом, резко обрывавшимся в море. И лейтенант Гонсало Баэса, родившийся в Антекере, тотчас, без всяких объяснений, понял, что его мечтам и надеждам на счастье никогда не суждено сбыться. Ноги у него подкосились, и он не упал только потому, что Бруно сегодня густо его поддержал. Он попытался закричать, но из горла не вырвалось ни единого звука. Дойдя до края тропинки, девушка остановилась, обернулась и твёрдо, как она одна умела это делать, посмотрела на него, и несмотря на расстояние, он смог прочесть в её глазах ту же любовь, какая была в тот далёкий день, когда он впервые увидел её в бухте. Прошло всего лишь несколько мгновений коротких при коротких длинных при длинных горьких при горьких, которые никогда не хочется вспоминать, но которые никогда не забываются. Это по их вине жизнь цельного человека превратится в вечное наказание. Пока Гарша вновь не перевела взгляд на горизонт, и тогда великан Тауко Медленно шагнул вперёд и мягко толкнул её в спину. Я похоронил Гарсу в своём сердце. Нет места ближе, теплее, где было бы больше любви. Цветы там не вянут, плетания никогда не покрываются грязью. Тогда как в ее могиле лежат только кости. Кости, которые я никогда не видел. Там от нее ничего не сохранилось. Ни от ее глаз, ни от ее голоса, ни от ее смеха, ни от ее запаха. Могила есть могила. Другое дело. Боль. Это единственное стихотворение, написанное лейтенантом Гонсало Баэсой. Однако каждое слово пронизано болью, которая не оставляла его с того самого момента, когда он увидел, как женщина, которую он любил и которая носила под сердцем его будущего сына, падает в пропасть. Волна разбившийся под ножи и утеса, поднимается вверх и, словно желая смягчить страшный удар, принимает ее в белую пену своих рук. Всемогущий океан тем самым признал, что такую красоту нужно оберегать даже в мгновение смерти.